Глава 28. Важное решение. Света сидела у окна, побледневшая. Я подошел к ней и сел рядом, обнял. А перед глазами так и стоял тот момент, когда дверь в отцепленный вагон открывается, а щупальца хватает Виктора и тянет к земле. А потом резко дверь закрылась, как только я кинулся за ним. Я ударил один раз, второй. Приложился лбом, но никак. Виктора уже не вернуть. Я уткнулся в макушку Света и почувствовал холод рядом. «Он не умер», — прошептала Света, взяв меня за руку. Провела пальцем по ладони. Меня будто током ударило от тепла, исходящего от моей жены. Мне потребовалось всего лишь пару минут, чтобы прийти в себя. Мы с братом всегда были вместе, а сейчас нас разлучили. Мне надо развернуть поезд и протаранить главную крепость в Деннинге, чтобы освободить его. Пойдешь. «К другим монахиням?» — спросил Свету. «Нет, я с тобой!» — вцепилась в меня, а в ее голубых глазах мелькнуло беспокойство. «Не хочу тебя оставлять одного!» И она хмурился. «Понимаю, что она не хочет оставлять меня одного, но я уже успокоился. Сжал в своих руках теплую ладошку Светы, и, держась за руки, мы пошли к Дженкинсу». Когда мы проходили мимо вагонов, голоса женщин замолкали. Они будто понимали, что произошло, и, к счастью, не высовывались. И лишь перед вторым вагоном мы встретили мать-настоятельницу. «Где Дженкинс?» — не узнал свой охрипший голос. «В вагоне управления», — ответила та. «А где Виктор?» Я промолчал, утащив Свету за собой. «Господин Коргор!» — вновь позвала Клэренс. что Раздраженно рявкнул, от отчего женщина поежилась. «Давайте все остальное после». «Виктора захватили в плен», — прошептала Света. «А я едва сдержался, чтоб не разозлиться, но...» «Плен?» «Он попал в плен», — продолжила она, пытаясь вырвать свою руку. «В ее глазах появился какой-то дикий страх, что мне стало не по себе, а когда отпустил ее, она шарахнулась в сторону». Черниза так сказала». Продолжила она, делая шаг к «Плевать. Мне слишком плохо сейчас». Я развернулся и пошел в вагон управления. Жена шла за мной. Слышал ее шаги, приглушенные ковром. Дженкинс развалился на откидном диване у одной из стен. Рядом с ним лежала черная тетрадь, дневник чарнизы. Света подошла к кровати и взяла ее, вновь отступая от меня. «Это ваше? «А я думал, что тут валяется?» — отозвался изобретатель. «Нам надо развернуть поезд в Деннинге. Они забрали Виктора». «Как?» — Дженкинс вскочил с дивана. Но я промолчал, хмуро посмотрев на него. Тот переводил взгляд от меня к свете, которая сжала дневник, будто щит. Изобретатель почесал затылок и подошел к панели управления, потыкал в планшете. Если мы развернемся через полчаса, то обогнем по морю и вернемся в Деннинге. Но если мы это сделаем, придется поезд как-то останавливать там. Можно, например, протаранить стену крепости. «Хорошо, разворачивай поезд», — уверенно ответил я, а Света сжала мою руку. Что-то я упустил. В мозгу всплывали недавние воспоминания. «Жена хочет домой...» а в мертвых землях один из ингредиентов, и поезд движется туда. Света отвернулась, избегая моего взгляда. И что теперь делать? Ехать в мертвые земли или спасать брата? Он сильный малый, не думаю, что они будут его убивать, раз взяли в плен. Но сейчас мчаться спасать его, значит подставить всех, кто здесь находится, а я в ответе за них. Они доверили мне своей жизни, нельзя без плана врываться в крепость Деннинге. «Дженкинс, стой!» Я подошел к панели управления. «Есть возможность ускорить поезд?» «Ускорить поезд?» Дженкинс почесал покрытую сединой макушку. «Да, это вполне реально, но тогда выдохнутся магические кристаллы. Мы меняем курс на Деннинге?» «Нет, мы едем в мертвые земли», тут же ответил я. «Мне нужно это время, чтобы подумать. Они не убьют Виктора», не сделают с ним ничего. Нас уже объявили преступниками и, скорее всего, захотят казнить или еще что-то. Сложно будет перейти черту между мирным решением конфликта и убийством. Но ради брата я готов на все. И ради светлячка. Они два моих самых близких человека, и ради спасения любимых людей можно пойти на все. Я смотрел, как Дженкинс вывел на планшете карту и стал корректировать направление поезда, Нам всего лишь нужно будет пересечь море, но затем мы поедем в сторону Деннинга по земле так меньше тратится мощи кристаллов. До мертвых земель мы едем так. Вы все-таки хотите найти некростальк? спросил Дженкинс. Так он назвал ингредиент из мертвых земель для портала в тот мир. Сначала ингредиенты, потом в деннинге. Я повернулся к свете. Ты мне руку сжал! сказала она, когда я сел рядом. Больно. Я взял ее за руку, наблюдая, как в ее глазах появляется страх. Я нежно промассировал ее пальчики. «Светлячок, я тебя лишний раз поцеловать боюсь». Нервно улыбнулся, а затем обнял ее, но она отстранилась и сняла черный кулон. Вложила его в дневник. «Спрячь его», протянула мне черную книжку. Я взял ее и засунул в ящик под диваном. Мы взялись за руки и чуть ли не побежали в последний вагон. Я нуждался в ней здесь, сейчас, в ее касаниях, поцелуях, в каждом вздохе, который она делала. Я повяз в своей жене, и никто меня не вытащит, потому что я сам не хочу». «О чем думаешь?» — спросила Света. Она прикрывалась одной простынкой, краснее, как помидор, когда мой взгляд опускался на ее грудь, а сама сейчас выводила пальчиком узоры на моей груди. «Ну, в смысле...» «Ты уже придумал, как Виктора спасать будем?» «Пока обдумываю план», — честно ответил. «Надо было сразу останавливать поезд и спасать его. Или сразу ехать в Деннинге. Мы могли бы подождать с порталом». «Светлячок, импровизация, конечно, хорошо, но нам она не подойдет». Я гладил ее по плечу. «Мне нравилось вот так просто лежать в обнимку. Сколько у нас еще таких спокойных моментов будет?» Хотелось, чтоб побольше, а не только пока поезд мчится вдаль. Мы бы нахрапом их взяли, пока тени успели опомниться. Я покачал головой. Нет, так не получится. У них преимущество, там все готово, чтобы взять нас. А у нас ничего нет.